Глава 4. День проходил за днем, атмосфера в городе становилась все более странной, казалось, что-то ушло из Нью-Йорка. То ли его реальность, то ли смысл. И город, будто специально для Тома, устраивал шоу, грандиозное шоу с автобусами, такси, торопливо шагающими по тротуарам прохожими, телевизионными представлениями во всех барах на Третьей Авеню светящимися среди белого дня рекламами кинофильмов и звуковыми эффектами, создаваемыми тысячами автомобильных гудков и бессмысленных голосов людей. Наверное, когда пароход отчалит от пирса в субботу, Нью-Йорк мигом рухнет, как декорации на сцене. А может, он просто боится? Он ненавидел воду. До сих пор Том почти не путешествовал морем, если не считать того раза, когда плыл из Нью-Йорка в Новые Орлеаны и обратно. Но тогда он работал на судне, перевозящем бананы, и почти не выходил на палубу, так что и не успел толком почувствовать, что плыл по воде. На палубу он выходил всего несколько раз. Увидев воду, он испугался, потом его чуть не стошнило, и он старался больше не покидать трюм, где ему было лучше, хотя все считали иначе. Его родители утонули в Бостонской бухте. И Тому казалось, что здесь есть какая-то связь, потому что, сколько он себя помнил, он всегда боялся воды, а плавать так и не научился. Ему становилось не по себе при мысли о том, что не пройдет и недели, как под ним будет вода глубиной в несколько миль, и большую часть времени ему придется смотреть на нее, поскольку пассажиры на океанских лайнерах в основном проводят время на палубе. Том понимал, что... Когда тебя тошнит, это не очень-то культурно. Он никогда не страдал морской болезнью, но в последние дни несколько раз был близок к тому, что его чуть не стошнило при одной лишь мысли о плавании в Шербур. Бобу де Ланси, он сказал, что через неделю переезжает, но не сказал, куда. Да, Бобу это и не интересно. В доме на 51-й улице они виделись нечасто. Том сходил к Марку Прайменджеру на 45-й улице. Ключи от дома у него еще были чтобы забрать кое-какие вещи, отправился туда в такой час, когда Марка не должно было быть дома. А тут Марк явился со своим новым соседом Джоулом, тощим некрасивым парнем, работавшим в каком-то издательстве, и Марк выдал в своем стиле, чтобы покрасоваться перед Джоулом. Разумеется, делай, что хочешь. А ведь не будь там Джоула, Марк набросился бы на него со словами, к которым даже португальские матросы не часто прибегают. Марк? при рождении, подумать только, его назвали Марселлусом, был препротивным типом. У него водились деньжата, и его хобби было вызволять молодых людей из временных финансовых затруднений. Разыгрывая роль покровителя, он позволял им жить в своем двухэтажном доме с тремя спальнями и развлекался тем, что говорил им, что там можно делать, а чего нельзя. Советовал, как жить, где работать. Да от таких советов просто тошнит. Том жил там три месяца, причем половину этого времени. Марк находился во Флориде, и он был предоставлен самому себе. Но вернувшись, Марк поднял жуткий скандал из-за того, что разбилось несколько стекляшек. Он снова вошел в роль покровителя, такого строгого отца. Том разозлился и, решив постоять за себя, отвечал ему в том же тоне. После чего Марк вышвырнул его, взяв 63 доллара за разбитые стекляшки. Старый жмот. Быть бы ему старой девой, думал Том, и заправлять в женском лице. Том горько жалел, что Марк Прайменджер вообще ему на глаза попался. И чем быстрее он забудет глупые свинячьи глазки Марка, его квадратный подбородок, безобразные руки с нанизанными на пальцы безвкусными кольцами, требуя от окружавших то того, то другого, он имел обыкновение размахивать руками. Тем лучше. Из всех своих приятелей... Он одной только Клео хотел рассказать о поездке в Европу. В четверг, накануне отплытия, Том к ней и отправился. Клео Добел была стройной темноволосой девушкой, которой можно было дать от 23 до 30 лет. Том так толком и не знал, сколько ей. Она жила с родителями на Грейси-сквер и немножко рисовала, но очень немножко, покрывая рисунками кусочки слоновой кости размером с почтовую марку — Так что рассматривать нарисованное приходилось с помощью увеличительного стекла. Клео и сама пользовалась увеличительным стеклом, когда рисовала. «Ты только подумай, как это удобно. Все мои картины можно носить в коробке для сигар». «Другим художникам, чтобы развесить свои холсты, сколько нужно стен», — говорила Клео. У нее была комната с маленькой ванной и кухней в дальнем конце родительской квартиры. Там было довольно темно, потому что окна выходили в небольшой двор, где рос заслонявший свет китайский ясень. У Клео в комнате были включены светильники, горевшие тускло. В какое время дня не придешь, там царил полуночный мрак. На Клео всегда, кроме того вечера, когда он с ней познакомился, были облегающие слаксы разных цветов и веселенькие полосатые шелковые рубашки. Они понравились друг другу с первой встречи, и уже на завтра... Клео пригласил его к себе домой на ужин. Клео то и дело приглашала его домой, и как-то само собой подразумевалось, что сам он не будет приглашать ее ни на ужин, ни в театр, и не станет делать с ней ничего такого, что обыкновенно ожидают от молодых людей. Приходя к ней на ужин или на коктейль, он не приносил ей ни цветов, ни книг, ни сладостей. Этого от него и не ждали. Но иногда дарил ей какой-нибудь маленький подарок, потому что ей это очень нравилось. Клео была единственным человеком, которому он мог рассказать, что едет в Европу и почему туда едет. И он рассказал. Клео пришла в восхищение. Том этого ожидал. На ее продолговатом бледном лице раздвинулись накрашенные губы. Она хлопнула себя по затянутым вельвет бедрам и воскликнула. "Томи, Как это замечательно! Как в пьесе Шекспира!» Том и сам так думал. Он ждал, что именно это кто-то ему и скажет. Клео суетилась вокруг него весь вечер, спрашивая, все ли у него есть для поездки, взял ли он бумажные носовые платки, таблетки от простуды, шерстяные носки, ведь в Европе осенью начинаются дожди, сделали прививки. Том ответил, что к путешествию готов. «Только не приходи меня провожать, Клео. Не хочу, чтобы меня провожали». «Конечно нет», — сказала Клео. Она прекрасно его понимала. «Ах, Томик, это так здорово. Напишешь мне, как там у тебя с Дики? Ты единственный из моих знакомых, который едет в Европу по делам». Том рассказал я о своем посещении верфи мистера Гринлифа на Лонг-Айленде. На мили тянулись столы с оборудованием, на которых изготавливали сверкающие металлические части, полировали и покрывали лаком деревянные панели. В сухих доках находились лодочные каркасы всех размеров. Он поразил ее знанием терминов, заимствованных у мистера Гринлифа. Комингс, бархоут, кильсон, острая скула. Рассказал о том, как ужинал у мистера Гринлифа во второй раз и как ему подарили наручные часы. Он показал Клео часы. Не то чтобы безумно дорогие, но именно такие Том и сам бы себе купил. Обыкновенный белый циферблат, с тонкими черными римскими цифрами в простом золотом футляре с ремешком из крокодиловой кожи. «А все потому, что несколько дней назад я обмолвился, что у меня нет часов», — сказал Том. «Он относится ко мне как к сыну». Об этом он тоже мог сказать только Клео. Клео вздохнула. «Везет вам, мужчинам! С девушками такого никогда не случается. Мужчины такие свободные!» Том улыбнулся. Ему-то казалось, что все как раз наоборот. «Не у тебя ли там отбивные подгорели?» Клеус крикнул и выбежала из комнаты. После ужина она показала ему пять-шесть своих последних работ, два романтических портрета молодого человека в белой рубашке с расстегнутым воротом, которого оба они знали, три воображаемых пейзажа, похожих на джунгли, хотя на самом деле это был вид из окна на китайский ясень. Том подумал, что шерсть обезьянок выписана просто удивительно. У Клео было несколько кисточек всего с одним волоском, причем бывали волоски довольно грубые, а бывали тончайшие. Они выпили почти две бутылки медока из родительских запасов, и Тому так захотелось спать, что он готов был всю ночь провести на полу. Они часто лежали рядом на двух больших медвежьих шкурах перед камином. Помимо всего прочего, ему нравилось в Клео То, что она не позволяла приставать к ней. Да он и не приставал. Без четверти двенадцать Том заставил себя подняться. «Я тебя больше не увижу?» Печально спросила она у дверей. «Вернусь месяца через полтора», ответил Том, хотя сам так вовсе не думал. Неожиданно он наклонился к ней и запечатлел крепкий братский поцелуй на ее щеке цвета слоновой кости. «Я буду скучать по тебе, Клео. Она стиснула ему плечо. Еще ни разу, сколько он помнил, она не прикасалась к нему. «Я тоже», — сказала она. На следующий день по поручению миссис Гринлифф он отправился к братьям Брукс, чтобы купить дюжину черных шерстяных носков и халат. Насчет цвета халата миссис Гринлиф ничего не сказала, положившись на его вкус. Том выбрал фланелевый халат каштанового цвета с темно-синим поясом и лацканами. По мнению Тома, в наличии имелись халаты и получше, но ему показалось, что именно такой выбрал бы Ричард, и что Ричард будет им доволен. Он попросил выписать Гринлифом счет за носки и халат. Тому очень понравилась льняная спортивная рубашка с деревянными пуговицами. Ее тоже можно было вписать в счет Гринлифов, но он не стал этого делать, а купил за свои деньги».